В ресторане действительно гуляла компания золотодобытчиков, сприйско-партизанский, хотя сезон был в разгаре, и в такое время бригадам б ы в а е т не до гульбы. После выяснилось, что у мониторщика Белова днем раньше родился сын, и две бригады плюс смена съемщиков, несмотря ни на что, отправились отмечать это событие в Магадан. Нагоняя от начальства был неизбежен, и золотодобытчики отличались в ресторане, словно в последний раз. Саша Петушков уже выпил графинчик водки, съел порцию экзотической цубы с солью и остался ею недоволен, когда компания затащила его к себе. Примечание. Цуба — морской моллюск. Конец примечания. Справедливости ради заметим, что он не особенно шибко сопротивлялся, поскольку ему был остро интересен этот мужественный народ, который работает весь световой день, пугает медведей свистом, Питается новозеландской бараниной и картошкой за 25 целковых я д р о сплошь пропах детой и употребляет вместо водки питьевой спирт. Примечание. Дето – жидкость от комаров. Конец примечания. Этот самый питьевой спирт, видимо, был противопоказан столичным штучкам, ибо примерно через час времени Саша уже неотчетливо понимал, где он, с кем он, что с ним происходит и почему. Он ел деревянной ложкой кетовую икру, зачем-то выдавал себя за корреспондента газеты «Комсомольская правда», и его неудержимо клонило в сон. Очнулся он в Ягодном, чуть ли не в пятистах километрах от Магадана, на автобусной остановке, без бумажника и часов, но зато с авоськой в руках, из которой торчала огромная горбуша, полбутылки питьевого спирта, почему-то отрез китайского ситца в мелкий горошек, и пачка папирос Беломор-канал. Примечание. Авоська. Таково название сетчатой сумки, происходившей от авось. Налицо редчайший случай трансформации наречия в существительное, какого не знают прочие языки. Конец примечания. Было раннее утро. Солнце сияло чисто, не по-материковому. Пахло холодом. В большой луже с бензиновыми разводами купались воробьи. Голову ломило, напротив стоял мужик такого дикого вида, что Саше захотелось снова закрыть глаза. Это был пожилой и приземистый человек с несоразмерно большой головой, загоревшей до почернения, выцветшей роби некогда синего цвета и в грубых з е к о в с к и х башмаках заклепками по бокам. Он жадно смотрел на в оську Петушкова и верно давно смотрел, поскольку в его фигуре просматривалась уже некая окаменелость. приоткрыв пустой рот, в котором поблескивали только два металлических, тоже несоразмерно больших клыка. «Скажите», — обратился к нему Саша Петушков, — «где это я обретаюсь?» Мужик сказал. Сначала Саша не поверил его словам, но потом поверил, его обуял такой ужас, что он захлебнулся воздухом и на несколько секунд прекратил дышать. он и тому ужаснулся, что, видимо, из-за дурацкой случайности пришел конец его политической карьере и тому, что товарищи по комиссии сейчас разыскивают его по всему городу и что он обретается за 9000 километров от улицы Моросейка, где еще как-то можно было себя по-человечески оправдать. Между тем незнакомец подошел к Саше вплотную и, не отрывая взгляда от початой бутылки с питьевым спиртом, спросил, как его зовут. то ли из желания п о д о с т и т ь с я то ли по простоте. Петушков назвался, мужик п р о т я н у л ему деревянную ладонь и тоже назвался Карл. «А почему Карл?» — простодушно спросил его Саша, которому показалось странным повстречать это глубоко романо-германское имя на Колыме. «Потому что младший брат у меня, Фридрих, не понял. б а т ь у нас был сильно партийный, чего уж тут не понять». За разговором они допили остатки спирта и закусили его горбушей, которую за неимением ножа рвали руками, а после молча сидели на разбитой скамейке и просто смотрели вдаль. Черные сопки, со всех сторон торчавшие из-за крыш, н а в и в а л и Саше Петушкову такое соображение. «Это тебе не пуговичная фабрика имени Бакунина, это какой-то иной жестокий и грозный мир». Что-то в нем было не советское, то есть цинично-естественное, нацеленное исключительно на выживание и основанное по преимуществу на борьбе. И то, что потом рассказывал ему новый знакомец Карл, только усиливало это тяжелое подозрение. Он случайно ввалился в неведомую, чуждую ему жизнь. В частности, Карл поведал Саше о том, будто бы по всей Колыме бедуют тысячи людей без паспортов, работы и крыши над головой. Их называют бичи, не любят, Всячески обижают и стращают ими грудных детей. Примечание. Прежде существовало мнение, что бич – это аббревиатура от бывшего интеллигентного человека. Но на самом деле сие понятие происходит от английского существительного «бич» – «берег». Так называли моряков, которым не повезло наняться на судно, которые остались без дела на берегу. Конец примечания.